внутри, изменив его голосовые связки, пронзая насквозь все тело, словно восходящий поток. Оставшиеся сестры битвы развернулись в его сторону и открыли огонь, но болты всего лишь медленно парили в воздухе, тарахтя миниатюрными реактивными двигателями. У Сикса сложилось мимолетное впечатление того, что это золотые, едва заметные призраки мотыльков, летящих на его свет только ради того, чтобы скорее и погибнуть. Бацрахожул! Прогремел чудовищный голос, и Сикс почувствовал прилив внутренней энергии. Его тело пронзила агония, а из глаз брызнули слезы. Хоржеляк, яхари! Слова вырывались из его глотки, широко раздвигая челюсти, ломая кости и разрывая сухожилия. Разум Сикса затрепетал когда он наконец осознал, что Фалкориан сотворил с ним. Что он связал с его телом. Свет Крипфер! Свет -крипфер! Свет -крипфер! Последний всплеск энергии нахлынул на Сикса, и в последний же раз мир увидел его ровные черты лица. Печальные, любящие глаза, в которых некогда пылала уже угасшая жажда мести. Ненависть к Фалкориану завела его слишком далеко, Из гротескным, влажным хрустом разрываемой плоти Сикса не стало. На его месте стоял след Крипфер. Кассар схватил люк технического обслуживания над своей головой и силой дернул его вниз, вырывая из фиксирующих болтов. Адский гул в купе со жгучим светом буквально затопил собой все пространство. «Кассар!» Крикнул Галте откуда-то из верхних галерей. «Это демон! Культист был проклятым демоном!» «Удерживай проход!» – передал капитан. «Я на подходе!» Он схватился за край люка и подтянулся вверх одним плавным движением. Над ним неожиданно навис Берсерк. Безумец взревел, однако это было единственное, что он вообще успел сделать. Выстрел винтовки Телька буквально взорвал шлем воина. К моменту, когда братья Кассара появились позади него, он уже стоял перед воцарившейся сценой ожившего ужаса. Принц демонов возвышался над маяком. Адская мерзость из щелкающих когтей, жилистых конечностей и надушенной плоти, высотой в 30 футов. Сплетенные нити необычного доспеха обвились вокруг гибкого тела этого существа, увешанного пылающими драгоценными камнями и шелковыми прядями. Его красивые, гротескные черты были полны высокомерной насмешки. «Вот кого Истязатель спрятал в наших рядах!» – прошипел Макхор. Хранители секретов!» «Это предательство!» – воскликнула Хассор. Битва все еще бушевала, но те, кто был вблизи от демона, словно бы впали в растерянность. Сестры битвы и берсерки с одинаковым отупением смотрели на возвышающееся существо с бесполезно лежащим в руках оружием. Демон радостно засмеялся, и Коссар отшатнулся. Этот звук наполнил его разум гротескными образами и низменными побуждениями. Гул битвы будто исчез, а конечности стали весить слишком много, чтобы двигаться дальше. Демон протянул руку, желая погладить маяк одним изящным когтем. Тот же лежал, совершенно беспомощный в своей колыбели. Одна из фигур в рядах сестер битвы дернулась вперед, она вела отчаянную борьбу за контроль над собственным телом, а ее лицо исказилось от напряжения. С яростным криком канониса Левиния бросилась на перерез демону, обеими руками занося силовой меч над когтем существа. Вонючая грязь и отсеченная благоухающая плоть, шлепнулись на пол кафедры, когда клинок отсек коготь. И Хранитель тайн с виском отдернул конечность назад. Чары разрушились. Кассар зарычал, и Гекслинг зарычал вместе с ним. Враги повернулись к ним впервые, увидев перед собой альфа-легионеров. Часть зубца ринулась к укрытиям, пока их товарищи прикрывали своих братьев огнем из галереи сверху. «Это предательство», — согласился Кассар. «Безупречно отправил эту тварь, чтобы убить нас по завершении миссии. Элегантный ход» но он не предвидел подобного хаоса. «Что мы делаем дальше?» спросил Сах. «Побеждаем», ответил капитан, застрелив атакующего берсерка. «Невоспетые, перегруппироваться вокруг меня! Мы забираем маяк себе, а затем уходим!» Клешня демона ударила Ливинию в грудь, и она почувствовала, как сломалась кость, когда пластины ее брони прогнулись. Подошвы сабатонов оторвались от земли, и она словно бы поплыла по воздуху. Воительница рухнула на спину в тридцати футах от своего врага, отчаянно стараясь оставаться в сознании. Огонь Веры пылал внутри нее, заставляя боль отступить и давая силы подняться на ноги. Она сплюнула кровью и направила взгляд полной праведной ненависти на мерзость, посмевшую ступить в это священное место. «Нечестивая тварь!» – проревела Канониса. «Ты стоишь перед светом Императора Человечества! Я нарекаю тебя демоном и изгоняю тебя!» Кричая, выпуская очереди из Болтера, Ливиния хромала обратно навстречу созданию. К ней присоединились несколько ее сестер из тех, кто не вступил в разгоревшуюся с новой силой отчаянную схватку с харнитами. Демон гневно расшвыривал всех, кто находился возле него. Техножрецы отлетели в сторону, словно сломанные игрушки, а болты будто без какого-либо вреда жалили его плоть. Существо зашипело, издав целую череду слогов, и две сестры битвы справа от Ливинии упали на землю. Они вопили и хохотали в неистовой истерике, истекая кровью, что шла из их уст. Кананиса упрямо продолжала шагать к хранителю тайн, неустанно молясь и стреляя. «О, император, владыка человечества, восседающий на золотом троне, мы молим тебя, наш светоч, наш господин, да будет твое правление вечным! Изгони же нечистого, изгони порчу хаоса! В немле молитве властелин наших сердец? Изгони сие зло сочей верных тебе!» Выжившие сестры поддержали ее мантру изгнания своими напевами, и их чистые голоса прорвались сквозь безумие битвы. Не прерываясь ни на миг, они стреляли, пронзая демона кинжальным огнем болтеров. Гемины Супери и Святой Селестины ринулись на тварь, опускаясь вниз на языках пламени, а их болтерные пистолеты вторили выстрелом остальных сестер. Но где же была сама святая? Демон отшатнулся от звучащих молитв, а затем издал отвратительный смех. Переступив через Калебо одним шагом, он взмахнул мечом, и останки нескольких рассеченных воительниц взлетели в воздух. Других же сводили с ума его шипящие заклинания, что разрывали их плоть в оргии бессмысленного разрушения. Левиния отпрянула, когда сестра Элеонора и сестра Джолайн промелькнули мимо. Последняя с жадностью впилась зубами в лицо первой. «Нет!» Закричала Левиния, стреляя, пока Болтер не умолк с сухим щелчком. «Император нас не покинул!» Отбросив оружие в сторону, Канониса стремительно бросилась к демону. Она увернулась от удара его клинка и вонзила собственный меч вплоть ноги монстра, сеясь рассечь конечность. Разъяренное существо отскочило быстро, словно змея, ударом откидывая воительницу. Левиния рухнула а затем поднялась на ноги, встав между калибом и мерзостью, желавшей заполучить маяк. «Ты его не получишь!» твердо произнесла Кананиса, указывая мечом на тварь, что возвышалась над нею. «О, конечно же нет! Его, его получишь, слоныш!» прошипел демон, пристально глядя на нее своими прекрасными и одновременно отвратительными глазами. «А ты... мой восхитительный лакомый кусочек!» «Ты будешь моей!» Его глаза были подобны черным, бездонным, завораживающим колодцам. Ливиния боролась со взглядом этого испорченного существа. Но оно поглотило ее столь же верно, как если бы Канониса с головой погрузилась в озеро нефти. Сладкая вонь мускуса вытеснила все иные ощущения, пробуждая в глубине ее души темные и ужасные желания. «Император!» Сдавленно выдохнула Левиния, кончик ее меча дрогнул, опускаясь. «Где ты?» «Он мертв. мертв!» Сладко прошипел демон, протягивая к ней свою руку, а затем сверху, словно удар молнии, обрушилась святая. Зубец разместился полукругом вокруг позиции Кассара, уничтожая все близко расположенные цели. Их враги были заняты иступленным уничтожением друг друга, когда вдруг откуда-то из зала послышался неистовый рев Кхарна. Казалось, сама кафедра содрогнулась, дождем посыпались горящие свечи, а гравитационные лопасти в помещении перемкнуло. Сквозь арку входа сочился кровавый туман. И тогда крылатая дева обрушилась на демона сверху. «Это ангел?» – скептически произнес Галтей. Касар, у них есть ангел!» Происходящее выглядит откровенно нелепо. «Это отвлекающий маневр, который нам нужен», — ответил Кассар. «Построение Бафомет. Оборонительная формация. После захвата цели произвести инфильтрацию у западной арки. Кифос, найди мне маршрут, ведущий к посадочной площадке 9. По плану маяк должны эвакуировать на шаттл, который находится именно там». Они поднялись из укрытий и выдвинулись вперед. Скорее, отцах взяли на себя роль авангарда. Первый поражал цели из Болтера, а второй орудовал клинками, убивая любого, кто имел несчастье оказаться на его пути. Скарл, Ахасор и Макхор следовали за ними, обрушив на противника бурю огня. Далее двигались Кассар, Галтей, Кифос и Кроул, который все еще нес Фикора, перебросив его через плечо. Тельк замыкал строй, с безукоризненной точностью убивая любого, кто решался атаковать невоспетых сзади. В этом сражении почитатели Кровавого Бога сошлись силами Империума, и никто совершенно не ожидал увидеть воинов в цветах Альфа-Легиона. Невоспетые умело использовали это в своих интересах, извлекая выгоду из недоумения, что читалось на лицах врагов, расстреливая их или потрошая их до того, как они вообще успевали отреагировать. Битва являла собой воплощение бесформенной, отчаянной анархии, Который которой и его братья чувствовали себя так уверенно, как никто другой. Ангелы и демон сошлись в яростной схватке. Крылатая воительница была намного меньше своего противника, но раз за разом взмывала вверх на своих металлических крыльях, атакуя снова и снова. Ее клинок пылал в свете, исходящем от маяка, терзая нечистую плоть и разбрызгивая черный вонючий Ихор с каждым новым ударом. Две другие фигуры присоединились к ее натиску. Серафимы, что сражались ранее возле Ангела, выпускали целый шквал болтов во врага. Кассар видел, что демон страдал от полученных ран. Его идеальная плоть была покрыта рваными ранами и стекала эктоплазматической слизью. Некоторые части великолепных доспехов отпали, а шелка были изотраны. И все же Хранитель Секретов продолжал бороться. Он яростно шипел с маниакальной жадностью, нависая над беспомощным маяком. Его клинок ударил и пронзил одну из серафим, пронзив ее прямо в центре груди. Кончик меча прорвался между лопаток, словно змеиный язык. Ангел высоко подпрыгнул вверх, атакуя демона. Пылающий клинок поразил его прямо в лицо, а затем плавным движением ушел вниз, отсекая руку твари в локте. Он отшатнулся назад, вопя от боли и ярости, и выпустил калейдоскопическую бурю варп-энергии. От второй Серафима осталась лишь черная пыль, заключенная в тлеющие доспехи. Святую откинула прочь, ее металлические крылья пылали, а плоть была объята огнем. Она громко закричала, и энергии отпрянули от нее. Селестина вновь бесстрашно бросилась вперед, атакуя огромного демона. Голтей, Ахасор!» «Вы берете маяк!» – скомандовал Кассар. «Остальные обеспечивают прикрытие». Они шагали по телам мертвецов, окружавших Калеба и его помазанников. Кассар с подозрением покосился на сияющий свет, который, казалось, исходил от самой плоти этого человека. В нескольких ярдах от них отчаянно сражались ангелы-демон. «Активирована какая-то блокировка Импеллера», – сообщил Галтей. «Дайте мне время осквернись под программы». «Разве мы не можем просто взять эту чертову штуку и унести так?» — спросил Макхор, стреляя из болтера по целям в бушующей рукопашной схватке вокруг. «Вы что, не видите, насколько деликатно построена эта машина?» — раздраженно отозвался Галтей. «Если мы будем обращаться с ней как захотим и вырвем все эти трубки и провода, то он просто умрет. А мертвым он для нас бесполезен», — кратко резюмировал Кассар. «Кто? Кто здесь?» Лидер зубца посмотрел вниз и увидел Канонису, стоящую на коленях среди тел возле маяка. Она смотрела на него невидящими глазами, из которых текли мысленистые слезы. Сквозь ее плоть выступали черные вены. «Тесориан?» – хрипло спросила она. «Это ты?» Гекслинг дернулся в его руках, яростно напевая о своих темных желаниях в отношении Канонисы. Но Кассар проигнорировал это. Он видел, как самоотверженно она билась, и был впечатлен. Он не был каким-нибудь безумным мясником, почитающим Кровавого Бога, и понимал, что слепая воительница не представляла угрозы. Он проигнорировал Кананису, продолжая вести огонь из Болтера по сражающимся вокруг. «Моя... вера...» — сказала Левиния. Ее голос ломался. «Я усомнилась в ней...» «Всего на секунду. Дизориан, это мое наказание. Вы должны нести это бремя далее, капитан. Вы должны доставить его в безопасное место!» Кассар нахмурился, обратив взгляд на Кананису, затем посмотрел прямо в глаза самого маяка. Его охватила головокружительная дрожь, когда Святой Свет, идущий от взгляда этого человека, буквально пронзил его разум. Гекслинг взвискнул, извиваясь в его руках, и легионер почувствовал, как растущая паника угрожает его задушить. Сердитым рыком он ударил Калиба по голове рукоятью меча, и мужчина вздрогнул, теряя сознание. Его глаза закатились, и он опал в своем ложе. В тот же момент его свет погас. «Косар!» — воскликнула Хасор. «Проклятие варпа, что ты делаешь?» «Он нужен нам живым, а не в сознании». Сердито ответил косар Голдей, поторапливайся!» Специалист издал торжествующий крик, и освещенное транспортное средство загудело. Колеса его привода отсоединились. В то же мгновение раздался крик ужаса, крик агонии и ярости. Настолько пронзительный, что авточувства косара отключились, а витраж кафедры раскололся и рухнул от чудовищного резонанса. Осколки упали одновременно с отрубленной головой демона что погиб под ударом меча Селестины. Его тело рухнуло. Куски плоти пенились, распадаясь на черную грязь, что пачкало каменные плиты пола и с шипением растворялось. Слащавый запах разложения, казалось, на мгновение затмил собой абсолютно все. — Двигаемся! — приказал Кассар. Братья ответили подтверждающими щелчками Вокса. Галте и Ахасур управляли транспортом, а остальные невоспетые образовали плотное кольцо вокруг них, ощетинившись оружием. Касар ожидал, что ангелоподобная дева в любой момент их атакует. Сестры битвы уже мчались наперерез, селись остановить их, но воительниц было слишком мало. Стоило им повернуться спиной к почитателям Кхорна, как их оборона рухнула. Кровавый туман расступился перед ними, когда они побежали вперед. Арка становилась все ближе. Выстрелы рикошетили от доспехов зубца, и несколько невоспетых пошатнулись под ударом града болтов. Но ни один из них не упал. Каким-то темным чудом они было прорвались, почти проложив себе путь из кафедры. Последние враги иступленно рвали друг друга на части под дождем из падающего стекла. Но затем... Затем из мутной алой завесы появилась багряная фигура в опаленных и окровавленных доспехах. Воин стремительно приближался, издавая громкий, почти звериный крик ярости. «Кровь кровавому богу!» – проревел Кхарн. «О, трон!» – сдавленно произнес Галтей. «Они не могли уклониться от боя. Они не могли отступить. У них не было никаких секретов, никаких дополнительных возможностей или же преимуществ. У них был только один вариант». «Пристрелите его!» – рявкнул Кассар, одновременно со своими воинами открывая огонь из всего, что у них было. Харн пробежал сквозь бурю огня, слегка наклонив голову. Болтерные попадания оставляли выбоины в его броне. Тельк сделал меткий выстрел ему в плечо, а плазменный пистолет Ахасора выжег светящийся кратер на его животе. Но ничего из этого даже близко не было достаточно, чтобы остановить Пожирателя Миров». Скорит был отброшен в сторону ударом плашмя, он отлетел со звуком треснувшей кости и керамита. Скарл выпустил пламя из своего наручного огнемета, объяв предателя огнем. Но дитя кровопролития неудержимо взметнулся в его сторону, и Кассар завопил от ярости, когда голова Скарла слетела с его плеч. Тело Альфа-легионера рухнуло, а его кровь брызнула на капитана Зубца. «Тупой мясник!» – проревел Кассар. «Я Альфарий, и я твоя смерть!» Он врезался в Кхарна подобно пушечному ядру, рубану рубанув Гекслингом из-за головы. Предатель парировал удар, пошатнувшись под напором вложенной легионером свирепости. Кассар опять замахнулся, стремясь отрубить голову Кхарна, но Дитя Кровопролития вновь заблокировал меч. Кхарн яростно зарычал, контратакуя с такой силой, что Кассар едва сумел удержать Гекслинг в руках. Он отлетел назад, врезавшись в цаха, и они оба рухнули под грохот доспехов. Предатель вскинул топор и торжественно ударил его рукоятью о свой нагрудник. Затем он поднял глаза куда-то в сторону и низко протяжно зарычал. Вангел! процедил Кхарн. Селестина спикировала, занеся для атаки свой пылающий меч. Дитя Кровопролития с отразил выпад, но Кхарн пошатнулся. И святая дева с новыми силами стала теснить его целой чередой мощных ударов. Она колола и рубила, шаг за шагом заставляя предателя отступить от альфа-легионеров. Косары Цах поднялись на ноги, а Хасор уже опустился на колени перед телом Скарла, и его нартецы с визгом вгрызался в нагрудник павшего воина, чтобы извлечь его геносемя. Расстреляем их! спросил Галтей. В этот момент Селестина оглянулась через плечо, взглянув на Кассара. Выражение ее лица было непроницаемым, но намерения были кристально ясны, словно бы она говорила о них вслух. «Нет», — ответил лидер Зубца. «Уходим без шума». Оставив тело Скарла, последние из невоспетых побежали к Восточной Арке, игнорируя схватку. Кхарна заботил лишь Ангел, с которым он дрался, — и Святая Дева пыталась удерживать его внимание так долго, как только могла. Прорвавшись сквозь вздымающийся алый туман, Кассару увидел арку. На пути к ней стояло множество культистов, которые с бешенством разрывали на части павшую машину покаяния. Невоспетые дали залп, сметая смертных перед собой, и ринулись в коридор, что лежал прямо за аркой кафедры. Селестина сражалась, используя всю свою скорость и умения, Она боролась, преисполненная решимости и желание увидеть, как ее враг падет, но она знала, что этого не случится, что для нее этот путь, это воплощение закончится именно здесь. В ней жила радость, поскольку воля Императора в этом месте была исполнена, но она плакала золотыми слезами, потому что когда свет маяка погас, единство Цадрехи начало стремительно увидать. Она уже чувствовала, как тени становятся глубже. Шторм усиливается, и тьма устремляется из пустоты, чтобы вытеснить свет. Миллиарды были обречены на гибель. Или нечто похуже. И все же рассвет не мог родиться там, где нет тьмы. День не мог родиться без ночи. Она знала это так же точно, как и то, что Император желал увидеть маяк в руках Кассара и его братьев, а не позволить ему пасть в лапах почитателей Корны или Слоанэш. Эти мрачные меры лишь подчеркивали то, насколько отчаянным стало положение Империума. Но Селестина доверяла своему Императору. На протяжении тысячелетий и десятков жизней он никогда не ошибался, ведя ее. Он не сделает этого и сейчас. У нее была вера. Наконец силы ее оставили. Безумные удары Дитя Кровопролития травмировали руки Святой. Она была повержена на колени. Но не отчаивалась. Когда Кхарн выбил пламенный клинок из ее ладоней и голыми руками вырвал из ее спины ангельские крылья, она ощущала лишь удовлетворение от того, что выполнила приказ императора и скорбь со всех мучеников, павших при этом. И когда предатель высоко поднял свой топор, отсекая ее голову, святая Севестина чувствовала только благословенное освобождение. Невоспетые бежали по коридорам монастыря, направляя освещенный транспорт так быстро, как только осмеливались. Воздух разрывали ужасные завывания, а тени в каждом углу вздымались и сворачивались. «Оглядываясь назад!» – на бегу крикнул Галтей. «Мне начинает казаться, что вырубать его было очень плохой идеей, Кассар!» Лидер Зубца ничего не ответил. В своих мыслях он все еще видел последний пронзительный взгляд Ангела – А в ушах вновь и вновь звучали слова ослепленной канонисы. «Вы должны нести это бремя далее, капитан. Вы должны доставить его в безопасное место». «Я ничего вам не должен», — яростно прошептал Касар. «Проклятые рабы трупа на троне. Он ничем не лучше, чем темные боги. Я никому ничего не должен». «Не понял, капитан», — отозвался Цах. «Ничего важного!» — рявкнул Кассар, перекрывая звуки утробного урчания и стонов, взрывов и воплей. «Просто беги дальше!» «Впереди турболифт», — сообщил Кифос. «Но я бы на него не рассчитывал». Словно бы подчеркивая его слова, электросвечи вдоль всего коридора разом взорвались, и пространство затопил красный аварийный свет. Эхо донесло до них стихающий визгливый хохот. «Альтернативный маршрут», — спросил Кассар. «Следующий поворот налево», — ответил Кифос. «Поднимаемся на три уровня выше, затем пересекаем ангар для оборудования и направляемся прямиком к посадочной площадке под номером 9». Неожиданно из-за угла выбежали три сестры битвы, за которыми укрылась стайка книжников и песцов. Две воительницы несли болтеры, а третья — активированный цепной меч. Они было завопили, поднимая оружие». Но тени вокруг них заколыхались, и ужасный влажный рык заполнил собой коридор. Люди закричали от ужаса, когда сквозь их группу пронеслись полупрозрачные существа, раздирающие их когтями стоящих углей, с кончиков которых капала тьма. Одну из сестер подбросила вверх, она врезалась в потолок со звуком многочисленных переломов, другая рухнула на колени, ее голову обвивали эфирные когти, в то время как последнюю подхватил ураган теней, унося кричащую женщину куда-то во мрак. Невоспитые многозначительно посмотрели друг на друга. «Нам нужно убираться с этой планеты», — резюмировал Макхор. «Согласен», — сказал Касар. «Двигаемся дальше, братья». «Будьте готовы ко всему!» Зубец прорывался сквозь умирающий шпиль. Они боролись с грозившими сбить с ног землетрясениями, от которых содрогалась вся структура строения, и попутно уничтожили нескольких воинов, которым не посчастливилось встать у них на пути. Достигнув ангар, они воспетые были неприятно удивлены огромному количеству сестер битвы и цадриханцев, заполнивших пространство, загроможденное контейнерами и грузовыми лифтами. Кассар наблюдал за ними из темного дверного проема, держа меч на готове. «Полная эвакуация», – пробормотал он. «Они уносят реликвии, святые тома, все, что могут забрать с собой». «Планета обречена», – сказала Хасор. «Они слишком долго сопротивлялись темным богам, и можно не сомневаться в том, что месть за это будет ужасной и быстрой». Раздался глухой гул и сквозь открытые врата в дальнем конце ангара засверкали вспышки выстрелов, в котором вторили боевые кличи почитателей Кровавого Бога. Им перерез поспешно выступили сестры битвы. «Возможно, это наш шанс», — сказал Кассар. «Двигаемся быстро, придерживаемся теней и готовимся прорываться с боем». Тени на секунду сгустились, и сквозь их укрытия пронесся воющий шторм, а лидер супца услышал шепчущие голоса, шипящие угрозы и обещания. Он проскользнул через дверной проем, молниеносно нырнув в стойки для оборудования. Низко пригнувшись, он двинулся дальше, и братья последовали за ним. Гремели выстрелы и взрывы, бой подходил к кульминации. Кассар метнулся между штабелями макроконтейнеров, а затем проскользнул вдоль хребта, снятого с эксплуатации подъемника. Брезентовые чехлы с аквиллой хлопали по обнаженным внутренностям механизма. Раздалась еще одна детонация, эхом пройдя по ангару. Послышался вой кровожадных культистов, а затем внезапно затих, и стрельба прекратилась. Выглянув из укрытия, косар увидел пылающие обломки. Трупы буквально заполнили собой врата, ведущие из ангара. Снаружи хлистал ливень, недождевая вода смешивалась с кровью, заставляя огонь слегка поутихнуть. Подданные Императора в ужасе бежали обратно в шпиль, в поисках другого маршрута. Некоторые же прятались в укромных местах, уставившись на происходящее вытаращенными глазами. «Там что-то есть», — произнес командир. «Но я не вижу, что именно. Шаттл должен находиться в шестисотнях ярдов отсюда», — сказал Кифас. «Девятая площадка. Третья справа. Это не более чем минутная пробежка, даже несмотря на наличие транспорта с Псайкером». «Доложить о количестве доступных боеприпасов», — приказал Кассар. «От низкого до минимального», — отозвался Галтей. «Серьезная стычка, и нам придется использовать клинки». «Так и поступим», — ответил лидер Зубца. «Мы должны немедленно покинуть эту планету, пока ее не захлестнула катастрофа. Нас ждет свобода». «Не будет больше ни богов, ни командиров. Зазубятся примархов!» – отозвались невоспитанные старым кличем. Кассар поднялся из укрытия и двинулся сквозь стайки вопящих от страха адептов и песцов. Он вышел под проливной дождь. Изуродованные взрывами створки ангара выходили на широкую площадку с железобетонным настилом и рядом нависающих над пропастью металлических мостиков, которые соединяли посадочные площадки друг с другом. Дождь стоял стеной, а ветер завывал вокруг них, словно вопящий хор проклятых. Горящие готические шпили вздымались со всех сторон, разваливаясь под ударами взрывов. Облака закручивались в безумные спирали, опускающиеся до самых вспенивающихся волн. Образуя торнадо, переливаясь красным, зеленым и черным, яркая молния пронеслась сквозь облака, описывая восьмиконечную звезду размером с город. Десантные грузовые корабли и шаттлы мчались навстречу ждущим их в измученных небесах ужасом, чтобы спастись от печальной участи на земле. Огни двигателей, сигнальные маяки и ракетные выхлопы вспыхивали и мигали, разрезая тьму. Изогнутый проход тянулся над головокружительной пропастью, далеко внизу бушевали волны. По обе стороны были видны посадочные площадки, опирающиеся на разрушающиеся каркасы из готических скульптур и балок. Несколько платформ были пусты, одна из них наклонилась под безумным углом, опрокинув пожираемый жадным пламенем грузовой модуль набок. Только последнее, девятое посадочное поле было занято стоящим среди топливных баков и маяков шаттлом Аквилла. Ранее это место охранялось сестрами битвы, но теперь их тела были разбросаны вокруг судна. По мере приближения к платформе, невоспетые увидели их убийц, трёх одержимых безумием кровавого бога Астартас, чьи мертвые сотоварищи лежали меж трупов убитых врагов. Тела берсерков были изуродованы шипами, вырезанными из костей, а между пластинами их силовой брони виднелись нарочно неприкрытые могучие мышцы. Но их осталось лишь трое. Трое. И они стояли на пути невоспетых. «Ничтожество!» – возопил самый огромный из них, дернув своей звериной головой в сторону альфа-легионеров. «Убить их!» – приказал Кассар, и оружие его братьев заговорило в последний раз. Тельк выстрелил первым, и винтовка снайпера превратила голову одного из врагов в окровавленные ошметки. Двое других с воем и воплями бросились атаковать. Болты буквально разорвали на части второго, в то время как Кассар подпустил их лидера ближе. Острие гекслинга вошло в его грудь, а затем лидер зубца отшвырнул его в сторону, вытолкнув за пределы площадки. Изувеченное существо рухнуло вниз, отскочив от разбитой горгульи, прежде чем упасть в пустоту и окончить свой путь среди волн океана. Он ощутил прилив радости и удовольствия, растекающийся по его руке от рукояти меча, что вкушал кровь на своем лезвии. Легионер чувствовал это так явно, словно бы алая влага находилась на его собственном языке. «Слишком много подарков для темных богов», — сплюнул Кассар. «Заходим на борт». Они пробрались внутрь аквилы, чувствуя, как под ними вздрагивает посадочная площадка. Нефритовая молния ударила по платформе, заставив взорваться освещенные подстанции. Тельг зашел на борт последним и ударил пару активации запирания люка посадочного аппарата. А Хасор тем временем старательно фиксировал эвакуационный транспорт Псайкера, а Кассар и Галтей направлялись к кабине пилота. Шум дождя и рев взрывов стал приглушеннее, когда шаттл загерметизировался, а атмосферные двигатели начали петь свою монотонную песнь. На месте пилота они обнаружили летчика сервитора с пустыми глазами, ожидающего команды на взлет. «Лорец?» – поинтересовался Кассар. «Нет», – ответил Галтей, – «он все еще в ярости. Я справлюсь сам». Специалист схватил сервитора за плечи и вырвал его из кресла – Провода с треском оборвались, а кабину затопил вой сигналов и предупреждения, когда он отбросил сервитора в сторону и сам занял его место. «Там идет схватка», — сообщил техник. «Это будет не самым приятным полетом». Галтей щелкнул переключателями и нажал на руны, пробуждая двигатели шаттла и деактивируя его гравитационные якоря. Касар схватился за кресло пилота, когда Аквилла с ревом взлетела и начала подниматься. «Мы спаслись». Продолжил технический специалист. «Но куда нам двигаться дальше? Мы не можем состыковаться с кораблями Истязателя, даже если они там и находятся. А судя по показаниям этих приборов, близится невероятная сила Варпшторм. «Имперцы ждут этот шаттл», — ответил Кассар, глядя на вспышки взрывов внизу. «И его груз». Предлагаешь провернуть трюк с докалигой, не так ли?» — спросил Галтей а затем выругался, выворачивая руль управления вправо, чудом успевая пролететь мимо падающего обломка шпиля. «Маяк находится в наших руках», — продолжил Кассар. «Они же будут пребывать в ужасе и панике, отчаянно желая убраться как можно дальше отсюда. Как ни крути, но у нас есть рычаг для давления». «А еще у нас есть кифос». Задумчиво протянул специалист, набирая координаты на приборной панели и просматривая имперские частоты связи. «Почему бы и нет? Как ты любишь говорить, Кассар. Возможно, удача нам улыбнется». Лидер субца кивнул. «Найди нам вероятную цель, а затем вытащи нас отсюда. Мы закончили с этой планетой». Галтей активировал режим радиопередачи, и они вырвались из тени умирающего шпиля прямиком в ярость шторма, Кассар же откинулся назад в своем кресле и оглянулся, чтобы посмотреть на выживших братьев. Их осталось лишь десять. Дзах и Кифас расслабленно сидели в десантном отсеке и неспешно размышляли о чем-то своем. Хассор и Макхор находились рядом с транспортом маяка, а потекари что-то бормотал, проверяя показания устройств механизма. Только и Крол устроились рядом с раненым фикуром, плотно зафиксированным ремнями меж братьев. Галтей пилотировал шаттл, а Скорит кропотливо запечатлевал новые отметки убийств на правой стороне своего доспеха. Этого было достаточно. Они справятся. Обманом и убеждением Зубец захватит корабль, имея звездолет, Маяка и геносемя, что нес с собой Ахасор. Невоспитые смогут начать все сначала. Касар положил руку на рукоять своего меча и подумал, что в конце концов им понадобятся все силы, которые они смогут собрать — Ведь их будут искать. Искать ради мести. Эпилог. Капитан Шандры вцепился в подолокотники своего трона, стиснув зубы в момент, когда клинок почтения задрожал от попаданий. Сервиторы бормотали бинарные сигналы тревоги, пока аварийные команды сражались с пожарами, возникшими от коротких замыканий в наркосети корабля. — Попытайтесь связаться с ними еще раз! — приказал он. «Капитан, навигатор Цанбитри говорит, что мы должны уходить!» — отозвался Вокс-офицер Гордин. «Мы не можем больше ждать!» «Мы будем ждать столько, сколько того требует от нас Император!» — рявкнул в ответ Шандри. «Любой, кто посчитает иначе, может лично обсудить это с комиссаром Тредо и ее болт-пистолетом! Вам это ясно?» «Да, капитан», — покорно ответил побледневший Гордин, после чего вернулся на свое место. Цадреха заполнила собой весь гололитический экран мостика, покрытая мерцающими зелеными линиями. Безумие правило этим миром, и сигнальные руны флота вспыхивали алом, предупреждая о пришествии зла. «Мы последняя надежда», — объявил капитан Шандри, и его голос гремел из динамиков на всем корабле. «Поймите это! Знайте это!» С гибелью могучего колосса и седьмого святого мы последний корабль нашего флота, что все еще в состоянии вернуть маяк. Нас ведет сам Император, и поэтому мы будем, черт побереждать, до последнего момента, прежде чем уйдем. Мы исполним свой долг, как и все остальные, в сей трудный час. Или умрем за Императора». Команда мостика Клинка Почтения боролась с управлением, пока похожая на кровь зловещая энергия Империев, боролась в тщетной попытке догнать их. Буря усиливалась, становясь все яростнее. Флоты Почитателей Кхорны и сланыш прорывались сквозь имперский арьергард. Капитан не преувеличивал, когда говорил, что либо они исполнят свой долг, либо погибнут. «Капитан!» — крикнул Горден, одной рукой зажимая наушники. «Обнаружен воксконтакт! Длани избавления перехватила сигнал! Это они, капитан! Маяк эвакуирован!» Голограмма замерцала, и изображение Цадрехи сменилось на картинку камеры из посадочного модуля Аквила, который пробивался к ним сквозь атмосферу. Шандри помедлил, разглядывая огромный силуэт космодесантника в цветах незнакомого ему ордена. «Именем Императора! Неизвестный пилот, идентифицируйте себя!» Начал Шандри. «Где Канониса Левиния?» Канани сопала, защищая маяк!» Из динамиков Вокса прогремел глубокий и мощный голос. «Мы были вынуждены вмешаться в происходящее. В данный момент маяк находится под нашей защитой. Запрашиваю разрешение на стыковку». Прислушиваясь к голосу космодесантника, Шандри ощутил непреодолимое желание сделать то, о чем его просили. Но что-то внутри заставило его заколебаться. Интуиция словно уколола его тонкой иглой. Желание подчиниться, словно бы не принадлежало ему. «С кем я имею честь говорить?» – продолжил капитан. «Мы верные войны Императора», – ответили ему Астартас, И Шандри вновь почувствовал желание довериться голосу. «Повторяю запрос, нам требуется разрешение на стыковку. Не заставляйте меня просить вновь, капитан». Уровнем ниже облаченные в мантии аналитики тревожно переговаривались и посылали пакеты данных что мгновенно передавались до командного трона Шандри. «Мои адепты утверждают, что опознали символику на ваших доспехах», ответил капитан, пытаясь отыскать в себе силы, чтобы ощутить ту панику, которую должен был ощущать. «Из этого следует, что вы Альфа-Легион, и что вы еретики. Мы обязаны вас уничтожить!» «Капитан», произнес Астарта своим глубоким, звучным и успокаивающим голосом. Что в то же время звучало угрожающе. «Меня зовут Кифос. Я и мои братья-воители, представители Святой Инквизиции Императора. Цвета, в которые мы облачены, это фальш. Необходимый обман, чтобы скрываться среди заклятого врага достаточно долго, чтобы успеть транспортировать маяк в безопасное место». «Это... обман». Мысли капитана затуманились. Язык начал заплетаться во рту. «Маяк уже был в пути. Они доставили его в безопасное место. Они, Адептус Астартес, агенты Инквизиции, он должен им подчиниться, не так ли?» «Конечно, капитан!» – подтвердил Кифос. «Вспомните, Альфа-Легиона никогда не было на Цадрехе. То была битва с Почитателями Кровавого Бога». «Альфа-Легион никогда не был на Цадрехе», – медленно повторил Шандри. И внезапно все обрело смысл. Каким же глупцом он был, допрашивая этих храбрых воинов? Как рисковал, угрожая казнить их? Ведь он подвергал опасности их драгоценный груз — маяк. Возможно, его здравый смысл затуманил враг. Ему придется долгое время провести в корабельной часовне, моля Императора о прощении. Если они, конечно, выживут. «Чего вы ждете, идиоты?» — рявкнул Шандри на команду мостика. «Личного распоряжения самого Императора? Приготовить посадочный отсек! Снять их с прицела! Помогите им с посадкой! Магас делитракс запускайте эти чертовы варп-двигатели! Мы уходим!» Команда капитана Шандри бросилась выполнять приказы, и к моменту, когда варп-шторм приблизился, чтобы поглотить Садреху, Шаттл буквально ворвался в третий ангар Клинка Почтения, буквально за мгновение до активации поля Геллера. На огромном гололитическом экране мостика флагмана лорд Остязатель наблюдал за своим поражением. Вестник Боли буквально разрезал боевые порядки противника, подобно клинку, и флот Безупречного развернулся идеальной формацией, напоминающей копье. Но сколь быстро бы боевые корабли слуг Темного Принца не справлялись с потрепанным имперским флотом и эскадрами почитателей Кхорна, этого было недостаточно. Истязатель издал шипящий звук, когда Шаттл нырнул в ангар имперского крейсера за несколько мгновений до того, как тот исчез за завесой вар пространства Он оставил этот мир, чьи небеса танцевали потоками призрачного пламени, а облака были освещены глубокими, яркими вспышками прокаженной энергии. В пустоте было едва ли лучше». Темнота космоса растягивалась, словно сухожилие, чтобы позволить эктоплазменным облакам и щупальцам размером с планету вырваться наружу. «Они забрали маяк», — тихо вымолвил Фолкориан с маниакальным ликованием. «Цадреха утонет в тысячелетнем кошмаре». «Но они забрали его. Забрали маяк», — прошептал Остязатель, и тонкая струйка крови потекла по его маске когда он прижал язык к ее острым губам. Его лейтенанты тем временем без устали вопили. «Милорд!» – Проскрипел чемпион Шаэбл, и его изотранная шипами брони плоти загнулась, когда он шагнул вперед. «Подари мне удовольствие возглавить погоню!» Речь Шаэбла оборвалась, когда клинок безупречного перерезал ему горло, оставив голову висеть на тонком лоскуте мышц и кожи. Чемпион Темного Принца рухнул, и молочно-белая кровь хлынула из обрубка его шеи. «Глупость. Суть изъян», — прорычал Остязатель, вытирая тонкое лезвие об тело своего павшего слуги. «Маяк никогда не был нашей целью сам по себе. Целью был акт. Акт его осквернения. Посвящение его владыке удовольствий и пожертвование всех душ этого мира ради него. Ты...» «Ты да хорошо это понимаешь, Фолкориан. Это твоя голова должна сейчас лежать на его месте. Но тебе даже нечего отрубить. А ведь именно твой культист потерпел неудачу». «Он был испорчен, милорд. Это чистая правда», — сказал колдун, сжимая руками в перчатках свой посох. «Но я все еще полезен тебе и темному принцу. А посему моя смерть стала бы лишь величайшим расточительством». «Порочным актом слепой ярости и раздражения?» «Стало бы», — ответил истязатель, медленно выдыхая и убирая клинок в ножны. Наши доля свеживания занимали все его воображение, и каждый дюйм его кожи зудел от предвкушения. «Больше нам здесь нечего делать. Эта война закончилась, и наш союз разрушен. Я уже потерял интерес к этому предприятию. Мы должны уйти и начать охоту на тех, кто смог опозорить нас дважды». Я не потерплю подобных оскорблений. Согласен с тобой, милорд, произнес Фалкориан, и его многочисленные рты искривились. Но прежде чем мы уйдем, я хотел сказать, что чувствую что-то, что может принести тебе удовлетворение, мой господин. Нечто потерянное, очень гордое и таинственное. Колдун зажестикулировал, и мерцающая струя нечистого света поднялась с его ладони, образуя в воздухе изящную скульптуру. Маленький кораблик посреди пустоты, чуть больше, чем атмосферный транспортный ялик. На его борту находилась одинокая душа, полная горечи и гнева на тех, кто его предал, полная ненависти к галактике, что вот-вот лишит эту душу существования. Она горела в клубках зеленого и голубого, Эфирные змеи обвивались вокруг нее, как многоголовые гидры из энергии варпа. Истязатель на мгновение уставился на него, после чего его сокрытая маска и покрытое шрамами лицо исказилось в жестокой улыбке. «Потерянный сын Альфария, совершающий свой безнадежный побег», – прошипел он в восторге. «Вызовите моих капитанов. Проследите, чтобы он был спасен прежде, чем мы покинем это место». Я хочу поговорить с ним в более интимной обстановке, и я сомневаюсь, что ему это понравится.